«Смелей, смелей, друзья!» – кричал гленорван подбадривая товарищей словом и жестом. Менее чем в пять минут беглецы достигли вершины горы. Тут они остановились, чтобы оглядеться и решить, как сбить с толку марийцев. С этой высоты перед глазами беглецов, окруженное живописными горами, расстилалось озеро Таупо. На севере поднимались вершины Перонгии, на юге – огнедышащий кратер Тонгариро.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 В футах в над ними у края вершины выселся свежевыкрашенный чистокол, и Гленорван узнал могилу новозеландского вождя. Счастливый случай привел беглецов на вершину Маунганаму. Лорд Гленорван и его спутники, вскарабкавшись по последним уступам, поднимались к самой могиле вождя. Широкий вход в ограду был завешен циновками. Гленорван хотел было войти, но вдруг быстро поддался назад. «Там дикарь», — проговорил он. «Дикарь у этой могилы?» — спросил майор. «Да, Макнапс». «Ну что же, войдем». Гленнерман майор, Роберт и Джон Манглс проникли за ограду. Там находился мариц в длинном плаще из Фармиума. Тень от ограды мешала разглядеть черты его лица. Он сидел спокойно и невозмутимо завтракал. Гленнерман хотел уже заговорить с ним,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 «Кричите! Забывайте! Старайтесь, дурачье!» — сказал Паганель. «Попробуйте-ка взберитесь на гору!» «А почему они не могут забраться на нее?» — спросил Гленарван. «Да потому что на ней похоронен их потому что на эту гору наложено табу». «Табу?» «Да, друзья мои, не потому я забрался сюда, как в одно из убежищ, в которых в средние века несчастные находили себе безопасный приют».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 то они же столько ошибутся. Не пройдет и двух дней, как мы будем в недосягаемости этих негодяев». «Мы убежим», — сказал Гленн Рован. «Но как?» «Как мы убежим, не знаю, но убежим», — ответил Паганель. Тут все начали просить географа рассказать о его приключениях. Но, как это ни странно, на этот раз словоохотливый ученый был очень скуп на слова. «Он такой любитель рассказывать», Отвечал теперь друзьям неясно и уклончиво. Подменили моего, Паганеля, подумал Макнапс. В самом деле, почтенным ученым произошла какая-то перемена. Он усердно кутался в свою огромную шаль из фармиума и словно избегал любопытных взглядов. Ни от кого не ускользнуло, что когда речь заходила о нем самом, то Паганель смущался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 Но ему не так повезло, как юному Гранту. Он угодил в другое становище маурийцев. Вождем этого племени был человек высокого роста, с умным лицом, более развитой, чем его воины. Он правильно говорил по-английски и приветствовал географа, потершись носом о его нос. Вначале Паганель не знал, пленник он или нет, но вскоре заметил, что вождь любезно, но все же неотступно следует за ним и понял, как обстоит дело.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 Смущение географа не раз наводило слушателей на такое предположение, но, как бы то ни было, все единодушно поздравили его с чудесным избавлением. Покончив с прошлым, занялись настоящим. Положение беглецов продолжало оставаться чрезвычайно опасным. Туземцы, не решаясь взобраться на вершину Маунганаму, рассчитывали уморить пленников голодом и жаждой. Вопрос был только во времени, а дикарии умеют ждать.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 Нелегко им будет создать марийские библиотеки. А каким текстом из Библии дикари забили пыжи и стреляли в нас? спросил Гленорван. Текстом, который говорит, что мы должны уповать на Бога, ответил Джон. Прочти нам вслух, Джон, сказал лорд Гленорван. И Джон прочел вслух текст, который пощадил порох. Псалом 90 -й. ибо уповающий намя спасется. Друзья мои, сказал Гленорван.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 образовавшихся под действием подземного огня. Это своеобразное явление не могло удивить людей, недавно проплывавших между гейзерами Уайкато. Они знали, что центральная область Иканамауи подвержена землетрясениям. Это настоящее сито, сквозь скважины которого выбиваются наружу горячие ключи и серные пары. Паганель, уже ранее наблюдавший горы Маунганаму,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 Воскликнул Джон Англс. — Под нашими ногами таятся, быть может, миллионы лошадиных сил, пропадающих неиспользованными. Дункану хватило бы тысячи долей их, чтобы увести нас на край света. Напоминание о Дункане навеяло на Гленарвана грустные мысли, ибо, как ни было тяжко его собственное положение, он нередко забывал о нем, горюя об участи своей команды. Добравшись до вершины Маунганаму, Гленорван.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 Она наша крепость, наш замок, наша столовая, наш рабочий кабинет. В ней нас никто не потревожит. Миссис Лян и миссис Грант, разрешите оказать вам гостеприимство в моей прелестной обители». Все пошли вслед за милейшим поганелем. Когда дикари увидели, что беглецы опять кощунственно оскверняют своим присутствием священную могилу, то дали по ним множество залпов, разразившись ужасающими воплями,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 Количество продовольствия свидетельствовало о глубоком уважении, которое они питали к высоким качествам вождя. Съясных припасов могло хватить 10 человекам на полмесяца, а покойному вождю – на целую вечность. Пища была растительная. Она состояла из папоротника, сладкого потата и картофеля, уже давно ввезенного в Новую Зеландию европейцами. В объемистых сосудах хранилась чистая вода,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 Действительно, температура верхнего слоя земли была очень высока, и если бы измерить ее термометром, то он, наверное, показал бы от 60 до 65 градусов тепла. Мистер Олбинет чуть не обварился, ибо, когда он рыл яму, собираясь погружать в нее коренье, то оттуда вырвался столб пара, взлетев со свистом вверх на целую сажень. Стюарт в ужасе упал навзничь.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 пробраться сквозь расположение туземцев к восточной долине. «Чудесно. Если только марийцы дадут нам пройти», — отозвался Паганель. но ну, а если они не дадут, тогда что?» — спросил Джон Манглс. «Тогда мы прибегнем к сильнодействующим средствам», — ответил Паганель. «Следовательно, у вас имеются сильно действующие средства», — заинтересовался майор. Ну, «В таком количестве, что я даже не знаю, что с ними делать»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 пересекавшим неприятельскую цепь на высоте 50 футов. Сначала все шло хорошо. Лежавшие вокруг костров маорицы, казалось, не замечали двух беглецов, и те продвинулись еще на несколько шагов вперед. Но внезапно слева-справа загремели выстрелы. «Назад!» — крикнул Гленарван. «У этих разбойников глаза, как у кошки, отменные ружья!» Гленорван и Джон Манглс поспешно поднялись обратно по крутому склону и успокоили своих друзей испуганных стрельбой. Шляпа Глеонарвана оказалась простреленной двумя пулями, и так отважиться идти по длиннейшему горному хребту между двумя рядами стрелков было невозможно. «Отложим это дело до завтра», сказал Паганель. «Поскольку нам не удалось обмануть бдительность туземцев, разрешите мне угостить их блюдом моего собственного приготовления». Было довольно прохладно. К счастью, каратэте